Глава вторая. Ночной бой. После стычки с убийцами меня мучили сожаления. И даже не о том, что я снова убил человека, а о том, как бездарно они использовали свои жизни. Тридцать человек неплохих бойцов умерло вчера. В мире, где вокруг столько опасностей, это случается довольно часто. Однако это не может не вызывать сожаления. В те времена, когда человечество находится на грани уничтожения, они выбрали своей профессии убийство людей, хотя они могли направить свои выдающиеся способности на более полезные и достойные цели. Тридцать ветеранов могли противостоять большому количеству монстров или даже защищать целое поселение от опасностей, позволяя тем самым простым людям жить в безопасности. Вместо этого они теперь кормят зверей в лесу, недалеко от дороги где все и бездарно погибли. Заметив мое состояние, ко мне подъехал отец. Провнявшись со мной, он какое-то время ехал возле меня в молчании. Ты сделал все правильно. Уверен, он бы не колебался и убил тебя. В этом жестоком мире иногда приходится убивать, чтобы выжить. Попытался через некоторое время он прочитать мне лекцию и приободрить. «Да, отец, я знаю, что в этом мире сильный пожирает слабого. Но я не считаю, что это правильно», — высказал я свою позицию. «Для того, чтобы это изменить, нужно сделать сильнее всех», — улыбнувшись, сказал отец. «Значит, мне придется сделать это», — вернул я ему улыбку. «Ха, ты определенно такой человек», — рассмеявшись, ответил отец. «Мы ехали практически до наступления темноты». Из-за задержки нам пришлось ехать без передышки и в довольно быстром темпе, чтобы успеть достигнуть следующей стоянки до темноты. Ответвление дороги привело нас на специально созданную поляну. Участок леса был расчищен и приспособлен для отдыха и ночевки караванов. Конечно, здесь не было удобного трактира для отдыха, зато было достаточно места для размещения повозок и лошадей, а также большое кострище. В центре, вокруг которого лежали толстые бревна. Их верхняя часть даже была выстругана так, чтобы на ней было удобно сидеть. Глубокий колодец давал возможность сполоснуться и напоить животных, и даже были вырыты ямы с подветренной стороны. Редко где на континенте можно было найти так хорошо подготовленные места для отдыха. Это была первая ночь нашего путешествия, которую нам предстояло провести в лесу и того я испытывал небольшое волнение. Множество раз, читая путевые заметки великих странников, я мечтал отправиться в дальние путешествия с караваном, поэтому теперь, начав свой собственный путь, я был очень взволнован. Первая остановка в трактире, первая стычка с бандитами, первая стоянка в лесу. Все это было для меня удивительно и ново, так что я старался насладиться каждой частичкой своего приключения. Караванщики привычно и очень ловко стали разбивать лагерь, как только мы остановились. Мы же ограничились только возведением большой палатки для мужчин. Ночевать всем вместе в душной повозке было не очень комфортно, так что мы отдали ее единственной женщине в нашем отряде, за что получили благодарную улыбку, способную подвигнуть мужчину на более значимые подвиги. На большом костре в центре площадки в специально подготовленном для готовки месте висел большой походный котелок, в котором весело булькала похлебка. Невероятно вкусные и соблазнительные ароматы разносились слабым ветром по лагерю. У многих, унюхавших этот аромат, сразу же заурчали животы. Достав небольшие котелки и ложки, люди с нетерпением ждали, когда будет готово, наваристая похлебка, смесь круп, с крупными кусками сушёного мяса, создавала этот неповторимый аромат. Повар не поскупился на приправы, создав тем самым неповторимый вкус походной еды. — Похлёбка с ароматными травами, которые ты ешь на природе, в кругу дорогих друзей и товарищей. Что может быть лучше? — довольно спросил Степан после того, как проглотил ложку каши. Теплая и податливая женщина под боком. Похабно улыбнувшись, ответил Лат. «Тише вы, с нами же дети!» — возмущенно сказал Толя, немного покраснев от смущения. «Это ты про себя говоришь, здоровяк?» — протяжно спросил Степан. «Нет, я про малыша. Ему всего лишь десять лет. Как при нем можно обсуждать женщин?» — начал оправдываться Толя. «Ребенок? Он?» «Я видел, как он сегодня человека убил и даже глазом не моргнул». «Я в его возрасте максимум бы только штаны испачкать смог в такой ситуации», — скептически заметил Степан. «У него три официальных невесты и еще неизвестно, сколько женщин в любовницах». «Блин, я так ему завидую», — вдруг плаксиво признался Влад. «Я понимаю, как трудно сравнивать себя с таким гением, как я, поэтому не стесняйтесь и говорите все, что хотите. Я знаю, что нужно делать с женщинами». Я прочел про это несколько хороших книг. Однако пока я не чувствую в себе потребность в подобном опыте. Постарайтесь меня понять, — иронично заметил я. — Если он уже сейчас может уесть нас пары фраз, мне даже страшно представить, что будет, когда он вырастет, — печально заметил Степан. — Когда он станет великим героем, способным потрясти континент, он про нас даже не вспомнит, — горько сказал Влад, глотая очередную порцию каши. «Тогда, думаю, нужно воспользоваться моментом и пообщаться с ним сейчас, пока он совсем не зазнался», — предложил Толя. «В этом есть здравый смысл, так что пользуйтесь моей мудростью, пока у вас есть шанс, северные варвары», — задрав нос и выпитив нижнюю челюсть, — снисходительно сказал я. Дружный смех стал мне наградой на мои ужимки. «Мне кажется, это не молодой господин рано повзрослел, а это вы и так и не выросли», заметил глава каравана на нашей пикировке. Кэл, хватит издеваться над людьми, будь хорошим мальчиком», с напускной строгостью сказал отец, чем опять вызвал волну смеха. Даже весьма сдержанные мои сопровождающие не смогли сдержать улыбки. «Слушаюсь, отец», сложив руки вместе и сделав поклон, сказал я. «Эта дорога и лагерь для отдыха весьма удобны. Спасибо вашему городу за это», — искренне поблагодарил глава каравана. «Не за что. Эта дорога очень важна для нас, поэтому мы так стараемся, обустраивая ее», — ответил отец. «Да, точно. Трактир, мост, широкий тракт, место для стоянок. Все это делается для чего-то важного?» — с интересом спросил торговец. «Верно». Это не секрет, так что я все вам расскажу. Совсем недавно в одной из экспедиций нашей семьей была найдена долина. Она была довольно изолированной и окружена непроходимыми горами. Именно к единственному входу туда и ведет новая дорога. Как только она будет закончена, мы планируем построить великую крепость у входа в долину. Тем самым мы создадим безопасное место для жизни людей, рассказал отец, ничего не скрывая. «О, как здорово, что на континенте появится еще одно безопасное для жизни место», — искренне обрадовался караванщик. «Сначала нам придется сильно потрудиться, чтобы очистить долину от всех монстров, но уверен, после этого мы создадим удивительное место», — мечтательно сказал отец. «Там смогут жить все, кто захочет?» «Боюсь, что нет. В первую очередь земли получат представители благородных семей». «Для реализации этого проекта понадобилось много средств, и только те, кто вложился в это дело, сейчас получат свою долю земель», — с сожалением признался отец. «Все верно, жить в таком замечательном месте будет дорого стоить. Но я уверен, что со временем и у других людей появится возможность жить там», — предположил опытный торговец. «Вы заинтересованы в недвижимости в долине?» — удивленно спросил отец. — Да, думаю, открыть небольшое торговое представительство в столь богатом регионе было бы неплохо, — с улыбкой лисы ответил торговец. — Я думаю, этот вопрос можно будет обсудить при вашем следующем визите, — задумчиво ответил отец, прикидывая в уме варианты. — На больше я не смело надеяться, — довольно улыбаясь сказал владелец каравана. От его предложения выигрывали все стороны. Новый город получал доступ к сети континентальной торговли. Купцы получали точку сбыта с весьма состоятельными клиентами. К тому же, в связи с ситуацией вокруг стальной гавани, купцу пришлось срочно искать безопасное место для своей семьи. В случае беды совсем не помешает иметь небольшой домик в защищенной долине. После совместного ужина все разбрелись по своим палаткам. И лишь часовые разошлись по своим постам. Так как мы были пассажирами каравана, нас освободили от необходимости нести вахту. Так что мы могли спокойно отдыхать, чем большинство и не приминуло воспользоваться, завалившись спать в своих палатках. Когда все разошлись, я остался у костра и принялся медитировать. Спокойная атмосфера и пляшущий передо мной огонь настраивали на мирный лад. и Я мог спокойно заняться своими тренировками. Следуя программе, составленной для меня наставником, я погрузился в себя и принялся гонять по своему телу духовную энергию, укрепляя свое тело. Это упражнение тренировало мои внутренние каналы к резкому приливу внутренней энергии. И так как моя сила была очень плотной, я мог быстро накапливать в своем теле огромное ее количество, что было довольно болезненно для меня и могло нанести ущерб моему телу. Так что сейчас я тренировался, постепенно подготавливая свое тело к этому. Мои тренировки затянулись до поздней ночи. Только поэтому я заметил странное перемещение в нашем лагере. Я почувствовал, что кто-то вышел за границы лагеря, спокойно миновав часовых. При этом я его не мог увидеть глазами, даже когда смотрел в ту же сторону. Это было очень странно, так что я решил за ним проследить. Бесшумно поднявшись, я стал красться за ним. Я использовал все свои навыки для того, чтобы оставаться незамеченным после обращения с Саей, я многому у нее научился. Так что мне довольно легко удалось миновать часовых, не потревожив их. Преследовать воинственного человека оказалось непросто. Глаза отказывались его видеть. Оставалось надеяться только на слух и свои ощущения. Ночной лес, как всегда, и пугал, и притягивал меня одновременно. Сумрак, едва развеянный светом луны и звезд, скрывал в себе неведомые опасности, приятно щекоча мои нервы. Слабый свет создавал причудливые тени окружающие меня и позволяющие двигаться незамеченным никем. Быстро перебегая, я прятался в тенях, представляя себя крадущимся в ночи убийцей. Я чувствовал себя телохранителем молодого целителя, в тайне защищающего его. Или же героем, крадущимся в ночи за злодеем. В любом случае мне это нравилось. Стараясь ступать бесшумно, как меня учил отец и наставник, я слился с ночным лесом, став одним из его многочисленных хищников, охотящихся в ночи. Так прошло где-то минут двадцать, прежде чем мы оказались на небольшой лесной поляне, где я чувствовал еще одного человека. «Думаю, нам стоит выяснить все здесь и сейчас», сказала загадочная фигура из лагеря, перестав скрываться. «С удивлением я узнал в нем нашего нового знакомого целителя». В полной тишине леса его слова прозвучали, подобно раскату грома. Заинтересовавшись происходящим, я забрался на дерево на краю поляны и, скрывшись в кроне листвы, затаился. — Похоже, ты стал смелее с нашей последней встречи, — ответил спокойный голос. Из темноты чаще на свет вышла вторая фигура. В ней я с удивлением узнал командира напавших на нас бандитов. «Ты правда думаешь, что сможешь победить меня без своих головорезов?» — с насмешкой спросил загадочный лекарь. «Я не могу поверить, что обычный целитель смог бы победить убийцу уровня мастера», — довольно самоуверенно заметил предводитель убийц, обнажая свой меч. «Ты же знаешь, кто был моим учителем. Ты думаешь, что его ученик может оказаться таким слабым?» — иронично спросил молодой целитель, обнажая свой длинный меч. Похоже, сейчас должна была начаться смертельная схватка, однако следовало ли вмешиваться в нее. Для меня с моим уровнем сражаться с мастером было весьма рискованно. Даже мое духовное оружие не было гарантом победы. Разница между нашими способностями была слишком велика. И если против ветерана я еще имел шанс, и довольно неплохой, то против мастера был бессилен. Возможно, мне бы мог помочь атрибут, однако... Проверять это ценой своей жизни я не собирался. К тому же Тэгю не выглядел напуганным. Напротив, вся его фигура излучала уверенность, так что я решил не вмешиваться и просто наблюдать. «Даже не думай напугать меня этим. Целители слишком слабы, чтобы так высокомерно себя вести. Если бы ты согласился на предложение госпожи, все было бы по-другому». С нотками ненависти в голосе сказал убийца. «Она была слишком высокомерна и заносчива в общении со мной, так что это сугубо ее вина в том, что я отказался», ответил целитель, не спуская глаз со своего противника. «Из-за тебя погибли мои товарищи, ты заплатишь за это», практически прорычал убийца, однако все еще не спешил нападать. Его стало беспокоить уверенность его врага. Молодой целитель до сих пор не проявил и тени беспокойства, или неуверенности, и тем более страха. И это было странно и сбивало толку. «Ты сделал выбор, и они умерли. Не стоит винить других за свои ошибки», — спокойно ответил Тегю. «Сегодня ты умрёшь, даже если это будет стоить мне жизни», — взревел разозлённый до крайности убийца. «Единственный, кто сегодня умрёт, будешь ты», — уверенно сказал Тегю меняя свою стойку. Убийца не выдержал давления и напал первым. Быстрый прямой выпад был подобен вспышке света, настолько быстрым он был. Мои глаза отказались верить той скорости, с которой был нанесен удар. Даже мой отец не мог похвастаться такой техникой владения мечом. Тыгю, получив удар, отступил на шаг и закашлялся кровью. Тонкая струйка крови потекла из уголка его рта. Его кинжал оказался сильно прижат к его груди, но, тем не менее, он смог блокировать этот невероятно быстрый удар. Такому обстоятельству был удивлен не только я. «Как ты смог блокировать мой удар?» — пораженно спросил убийца, вмиг потерявший всю свою уверенность. «Удар был хорош, но не более того», — сказал целитель, оторвав кинжал от своей груди и принимая боевую стойку. «Теперь моя очередь». Кинжал целителя засиял ослепительным светом, а потом был совершен быстрый удар. Ветер от его движения поднял в воздух множество опавших листьев, заставив их медленно падать вокруг них. Убийца упал на одно колено и закашлялся кровью. Две струйки крови потекли из уголков его рта, а свободная от меча рука плотно зажимала рану на его боку. «Невозможно!» «Как ты можешь быть таким сильным?» — поражённо воскликнул он. Целитель, который уже успел оправиться от своих ран, сообщил с нотками превосходства в голосе. «Прежде чем научиться лечить других, мне пришлось очень хорошо владеть собственным телом». «Хорошо, раз уж дела обстоят подобным образом, тогда я буду серьёзен с тобой», — решительно сказал убийца, меняя свою боевую стойку на более агрессивную. Его движения изменились, а в воздухе появилась сильная жажда убийства. Все его тело объяла духовная сила. Она была настолько плотной, что даже стала видимой. Громкий звук оповестил о преодолении звукового барьера. Сильный ветер наклонил деревья. Даже мой исполин наклонился, заставив меня сильнее ухватиться за ветки. Такая сила просто поражала воображение. Тэгю выплюнул много крови из своего рта. Меч убийцы проткнул его грудь насквозь, выйдя из спины окровавленным лезвием. Однако в глазах убийцы застыло удивление вместо торжества. Его грудь также была пронзена кинжалом целителя. К тому же, если убийца промахнулся на целый сантиметр мимо сердца целителя, то кинжал Тегю проткнул сердце убийцы, оборвав таким образом его жизнь. Когда мертвый убийца упал бездыханным на землю, целитель, как ни в чем не бывало, выпрямился, поморщившись, он вытащил меч из своей раны и небрежно бросил его на землю. После чего приложил свою руку, окутанную светом, к ране. Прямо на глазах она затянулась, не оставив даже следа на коже. «Теперь ты можешь спуститься», — сказал он, обращаясь ко мне. Похоже, его искусство обнаружения было не хуже моего. Это впечатляюще, искренне сказал я, спрыгнув со своего дерева и подойдя поближе. Силы целителей намного более разнообразны, чем все привыкли думать, нейтрально сказал он, зависая над поверженным соперником и осматривая его пространственный пояс. Сам он имел пространственный браслет весьма изящной формы. На нашем континенте существовало всего четыре уровня пространственных вещей. Первый и самый распространенный относился... Пространственным поясам небольшой вместимости. Их едва хватало на переноску 2-3 кубометров вещей. Их могли позволить себе многие, так как их изготовление не было проблемой для мастеров. Второй уровень относился к поясам торговцев. Здесь уже можно было хранить и переносить внушительные объемы груза, в десятки раз превосходящие первый уровень. Их использовали в основном торговцы для переноски особо ценных грузов. Они были значительно дороже и сложнее в изготовлении. Третий уровень включал в себя разнообразные браслеты. Их объем превосходил второй уровень и даже в десятки раз и позволял переносить огромное количество вещей. Они были очень ценны, так как только очень искусные мастера могли их сделать. Поэтому они были еще и очень дорогими. И, наконец, четвертый уровень. Эти пространственные вещи встречались в основном в виде колец, Технология изготовления таких вещей была утрачена очень давно, так что они были очень редки. Только сохранившиеся с древних времен экземпляры имели хождение на континенте. Это были воистину бесценные сокровища, которыми могли обладать только очень могущественные и сильные люди, так как очень многие хотели бы завладеть ими. Такие пространственные кольца могли содержать в себе замкнутые пространства, в сотни раз превосходящие аналогичные вещи третьего класса. «Я не перестаю удивляться многообразию исключительных людей, живущих в одно время со мной», — сказал я, с интересом наблюдая за загадочным целителем. Тегю уже перекладывал все вещи из пояса, порежденного им убийцей, себе в браслет. Туда же он положил и его окровавленный меч, даже не удосужившись стереть с него кровь. «Вы тоже весьма интересный человек» в столь юном возрасте, достигший очень многого. Не остался в долгу в похвале молодой целитель. «Возможно, вы могли бы научить меня некоторым своим приемам? спросил я с надеждой. «Для этого нужно обладать хотя бы начальным талантом во врачевании», — осторожно ответил он. «Тогда, возможно, вы сможете проверить мои способности?» — предложил я. «Могу, но вы же понимаете, что только один из десяти тысяч человек обладает талантом к этому». И даже из них только один из тысячи сможет достигнуть второго уровня мастерства, чтобы смочь оказать помощь другим и исцелять себя», сразу предупредил Тегю, боясь меня расстроить. «Не волнуйтесь, я могу стойко переносить удары судьбы. У меня есть некоторый опыт в этом», — сказал я, вспоминая то время, когда думал, что потерял все свои способности в управлении духовной энергией. «Тогда позвольте мне посмотреть», — сказал он, беря меня за руку и пристально смотря мне в глаза. При этом его глаза стали загадочно светиться. Я же ощутил, что его взгляд проник мне под кожу. «Очень интересно, но у тебя действительно есть способности», задумчиво заметил он после своей проверки. «Однако я не знаю, насколько хорошим может стать твой талант». «Прошу, обучите меня хотя бы основам. Уверен, это может сильно помочь мне в будущем», попросил я, склонив голову. «Хорошо, я буду обучать тебя, но сейчас мы оба...» «Устали, и нам стоит вернуться в лагерь, и как следует отдохнуть», — твердо сказал он, предвидя мои возражения. «Мне очень хотелось сразу приступить к тренировкам, но я смог взять себя в руки и, согласившись с учителем, последовать за ним в лагерь. Часовые, как и в прошлый раз, не смогли нас заметить, и мы благополучно вернулись. Забравшись в свою палатку, я застал всех уже спящими». Устроившись на своем месте, я погрузился в себя и связался со своим духом-наставником. — Учитель, вы видели его силу? — с волнением спросил я. — Да, я и сейчас наблюдаю нечто подобное. Только в своей жизни я не обладал талантом к врачеванию, так что не смогу помочь тебе овладеть этой силой. — Не рассчитывай на меня в этом, — сразу предупредил он. — Но как вы считаете, это пойдет мне на пользу? — с тревогой спросил я. «Конечно, в этом мире не существует бесполезных знаний. Все они могут пригодиться и часто в самые неожиданные моменты. Так что старайся как следует в обучении», — посоветовал он. «Спасибо, наставник, я именно так и поступлю», — успокоившись, пообещал я. «В своей прошлой жизни я знал двух удивительно сильных целителей. Один творил настоящие чудеса и мог практически воскрешать людей своей целительской силой». Второй получил прозвище бессмертного, так как мог мгновенно излечивать практически любые смертные ранения, нанесенные ему. Так что это определенно стоит твоих усилий на изучение», — дополнительно мотивировал меня наставник. На следующее утро лагерь, как ни в чем не бывало, спокойно стал собираться в дорогу. Вечернюю кашу разогрели на огне и раздали всем. После ночи она уже не была настолько же вкусной, но прекрасно смогла утолить наш голод. Тегю после того, как сменил свою одежду, не выказывал проблем со здоровьем после ночного боя и выглядел как обычно, предельно серьезным и собранным. Однако его отношение ко мне изменилось. Теперь он стал довольно часто бросать на меня задумчиво отрешенные взгляды. По общему сговору мы решили не сообщать другим, о ночном бое, создав тем самым наш собственный небольшой секрет. Так что я закрыл рот на замок и выбросил ключ в колодец. Быстро собрав лагерь, караванщики продолжили путешествие. Очень скоро мы достигли развилки дороги. Одна, более ухоженная дорога, вела в сторону будущего города-долины. Вторая, более узкая и мрачная, вела в сторону черной крепости. Печально вздохнув, мы свернули на узкую дорожку. Теперь передвигаться приходилось с осторожностью, что значительно уменьшило нашу скорость. Нам даже приходилось делать остановки, чтобы расширить в некоторых местах дорогу, дабы наши фургоны смогли проехать. Все образовавшиеся таким образом дрова мы складывали на повозки, чтобы потом использовать их в лагере, не тратя время на их поиски и заготовку. Так что довольно скоро наши повозки были заполнены ими, В некоторых местах нам также приходилось работать лопатами, засыпая особенно крупные ямы. Таким образом, скорость нашего передвижения еще больше снизилась, и к вечеру мы прошли совсем небольшое расстояние. Тем не менее, мы достигли за это время развилки со старой дороги, идущей от города. Дальше наш путь должен был стать более проходимым. Ночную остановку мы сделали на также подготовленном месте хотя и менее удобным, чем в прошлую остановку. Здесь мы решили оставить большую часть заготовленных дров, дабы помочь следующим путешественникам и разгрузить фургоны. Вечером после сытного ужина, состоящего из все той же похлебки, мы с Тегю уединились в нашем фургоне. Для начала позволь своему телу почувствовать целебную энергию, разлитую в мире. В отличие от духовной энергии, она поступает к нам из внешних источников. Сама жизнь разлита вокруг нас, и тебе нужно научиться чувствовать ее, а потом притягивать и накапливать в собственном теле», начал он объяснять мне, когда мы оказались одни. «Как мне увидеть это?» — спросил я, завороженный открывающимися перспективами. «В первый раз я помогу тебе. Как только ты это увидишь, постарайся запомнить это ощущение», сказал он, дотрагиваясь до моего лба своей рукой, после чего направил целительную силу прямо мне в глаза. Когда он убрал руку, я увидел мир в новом свете. Все вокруг окружало непонятная радужная субстанция, напоминающая туман. Особенно много ее было вокруг Тегю, сидевшего напротив меня. Его целительская сила буквально сияла в моем зрении, с трудом позволяя разглядеть даже его очертания. Остальной мир был более разреженным по сравнению с ним. Я внимательно стал осматривать и приблизил к глазам свои руки. Их тоже окружала эта непонятная субстанция. Оглядевшись вокруг, я попытался манипулировать этой энергией. После сотни бесплодных попыток у меня начало что-то получаться. Я увидел, как этот туман стал двигаться к моему телу и поглощаться им. Одновременно с этим я почувствовал прилив сил и кипучей энергии, заполнявшей мое тело. Мое самочувствие резко улучшилось. Я стал чувствовать себя как заново родившимся и совершенно здоровым. Даже усталость, скопившаяся под конец дня, полностью исчезла из моих мышц. «Удивительно», — сказал я, когда мои глаза вернулись в обычное состояние. «Ты смог научиться притягивать силу с первой же попытки. Впервые вижу такой талант. Возможно, у тебя будет интересное будущее», — задумчиво заметил Тыгю, по-новому взглянув на меня. «У меня большие планы на будущее, и, как сказал мой наставник, в мире нет бесполезных знаний, так что прошу обучить меня» попросил я загадочного молодого целителя. Я же уже согласился. К тому же мне уже и самому стало интересно, как далеко ты сможешь продвинуться, заверил меня улыбающийся парень, добродушно похлопав меня по плечу. После чего мы разошлись по своим палаткам, предварительно договорившись продолжить наши занятия по вечерам. Эти дни принесли мне множество новых знаний и впечатлений, так что с благодарностью, Вспомнил это время, укладываясь спать. В мире было еще столько неизведанного и загадочного, что целой жизни могло не хватить познать все ее секреты. Поэтому я чувствовал себя счастливым, так как еще долго не наступит момент, когда мне может стать скучно.